Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, где находилось училище. Но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно и так важно, что Коля не отходил от окна. А когда уж совсем обессилел и присел на полку, кто-то крикнул «Аисты!» «Смотрите, аисты!» Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не увидел. Впрочем, он не огорчился, потому что если аисты появились, значит, рано или поздно, а он их обязательно увидит и напишет в Москву, какие они, эти белые-белые аисты. Это было уже за негорелым, за старой границей. Теперь они ехали по Западной Белоруссии. Поезд часто останавливался на маленьких станциях, где всегда было много людей. Белые рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли с касторовыми котелками, темные хустки с светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона не отрывался, оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского, русского, польского, литовского, украинского и еще бог весь каких языков и наречий. «Ну-ка, Гал!» удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке. «Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь вагон, и все дешевые. Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался. Нырял в толпу, что-то выяснял, размахивая руками, и тут же возвращался. Тут брат...» «Такая Европа, что в раз хайдокают. «Агентура!» — соглашался Коля. «А хрен их знает!» — аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова кидался в гущу. «Часы! Тик-так! Мозор!» Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом. В ответ он до отвала накормил Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что старший лейтенант склонен был обсуждать только одну тему, а талия у нее, Коля, ну, рюмочка. Коля начинал рзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями. К счастью, в Барановичах он сошел прокричав на прощание «Насчет часов не теряйся, лейтенант! Часы — это вещь!» Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки уже были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в барановичах, и Коля вместо аистов стал подумывать о хорошем обеде. Наконец, мимо тяжко прогрохотал бесконечный товарный состав. В «Германию», — сказал пожилой капитан, — «немцам день и ночь, хлебушек гоним и гоним». «Это как понимать прикажете?» «Не знаю», — растерялся Коля. «У нас ведь договор с Германией». «Совершенно верно». Тотчас же согласился капитан. «Вы абсолютно правильно размышляете, товарищ лейтенант». Вслед за товарником потянулись и они, и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну станцию — Жабинка. Следующей... Был Брест. Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображений и секретности Коля доверял только лицам официальным, и поэтому битый час простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта.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 А я сумское и зенитно-артиллерийское закончил, сказал Николай, когда Коля поведал ему свою историю. А вот как смешно получается, оба только что кончили, оба Николай. Он вдруг замолчал. В тишине послышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты остановились. Мирово дает. Топаем точно, Коля. Скрипка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 Он ловко провел их мимо скученных столиков и разгоряченных посетителей. За кафельной печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая чуждую им обстановку. «Почему он нас офицерами называет?» — с неудовольствием шипел Коля. «Офицер, да еще пан! Буржуйство какое-то!»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 То есть у нас с Германией мир да вздохнули за соседним столиком. Но что германцы придут в Варшаву, было ясно каждому еврею, если он не кругло идет. Но они не придут в Москву. Что вы, что вы? За соседним столом все в раз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал.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 Но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался. Вам нравится? Тихо спросил пожилой с соседнего столика. Очень. Это наш рувимчик. Рувим Свицкий, лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Рувим играет на свадьбе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 про границу архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки служителем культа. Потом опять играл скрипач. Коля перестал жевать, слушал, низово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы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 — Спасибо. — У меня нет слов. — ласка, вы не в крепость? — Да, — запнувшись, признался Коля. — Каштановая улица. — Надо брать Дрожкача. — Свицкий улыбнулся. — По-вашему, извозчик. — Если хотите, могу проводить. Моя племянница тоже едет в крепость. Свицкий уложил скрипку. А Коля взял чемодан в пустом гардеробе, и они вышли. На улицах никого не было. «Прошу налево», — сказал Свицкий, когда они дошли до угла. «Мирочка, это моя племянница, уже год работает поваром в столовой для командиров. У нее талант, настоящий талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Мирочка». Внезапно погас свет. «Редкие фонари, окна в домах, отцветы железнодорожной станции. Весь город погрузился во мрак». «Очень странно», — сказал Светский. «Что мы имеем? Кажется, двенадцать. Может быть, авария?» «Очень странно», — повторил Светский. «Знаете, я вам скажу прямо, как пришли восточники, то есть советские, ваши, да, «С той поры, как вы пришли, мы отвыкли от темноты. Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем городе нет больше безработных. А ведь их нет. И люди стали праздновать свадьбы. И всем вдруг понадобился Рувим Свицкий». Он тихо посмеялся. Это прекрасно, когда у музыкантов много работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь у нас будет достаточно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу, и музыкальное училище. Это очень и очень правильно. Говорят, что мы евреи музыкальный народ. Да, мы такой народ. Станешь музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице топают солдатские сапоги, и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке? Нет-нет, я не хочу гневить Бога. Кажется, нам повезло. Кажется, дождички действительно пошли по четвергам, и евреи вдруг почувствовали себя людьми. Ах, как это прекрасно! Чувствовать себя людьми а еврейские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не хотят хохотать. Ужасно, ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. Помните, я играл вам Мендельсона? Он говорит как раз об этом, о детских глазах, в которых всегда печаль. Это нельзя объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой. Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах. «Наверное, была авария», — сказал Коля. «А сейчас починили». «А вот и пан Глузняк. Добрый вечер, пан Глузняк. Как заработок? Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое здоровье и ходят только пешком». Мужчина заговорили на неизвестном языке, А Коля оказался возле извозчичьей пролетки В пролетке кто-то сидел Но свет далекого фонаря сглаживал очертания И Коля не мог понять, кто же это сидит «Мирочка, деточка, познакомься с товарищем командиром» Смутная фигура в пролетке неуклюже шевельнулась Коля поспешно закивал, представился «Лейтенант Плужников, Николай» Товарищ-командир впервые в нашем городе, будь доброй хозяйкой и девочка и покажи что-нибудь гостю. Покажем, сказал извозчик. Ночь сегодня добрая и спешить нам некуда. Счастливых снов, пан Свицкий. Веселых поездок, пан Глузняк. Свицкий протянул Коли. Цепкую, длиннопалую руку. «До свидания, товарищ командир, мы обязательно увидимся еще с вами, правда?» «Обязательно, товарищ Свицкий, спасибо вам!» «Калеласка!» «Мирочка, деточка, загляни завтра к нам!» «Хорошо!» Голос прозвучал робко и растерянно. Дрожкач поставил чемодан в пролетку, полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому, встал на ступеньку, девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролетка тронулась, покачиваясь на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но сиденье было низким, борта высокими, а горизонт перекрыт широкой спиной извозчика. «Куда же мы?» — тихо спросила вдруг девушка из угла. «Тебя просили что-нибудь показать гостю?» — не оборачиваясь спросил Дрожкач. «Ну а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он в нее едет. Канал? Таки он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске?» «Он, наверное, старинный, как можно увесисти, спросил Коля. «Ну, если судить по количеству евреев, то он-таки ровесник Иерусалима». В углу робко пискнули от смеха. «Вот Мирочке весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то просто перестаю плакать. Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, германцев, «А на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете на эту мысль, пан офицер?» Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а командир Красной Армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась. «Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда?» — спросил Дрожкач, слезая с козел. Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и покажи столб гостю, Мирочка. Ой, чуть слышно вздохнули в углу. Я? А может быть, вы, дядя Михась? У меня другая забота. Извозчик прошел к лошади. Ну, старушка, побегаем с тобой эту ночку, а уж завтра отдохнем. Девушка встала. Неуклюже шагнула к ступеньке. Пролетка заколыхалась. Но Коля успел схватить Миру за руку и поддержать. Спасибо. Мира еще ниже опустила голову. Идемте. Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай погладил кобуру и оглянулся на девушку. Заметно прихрамывая, Она шла к ограде, что тянулась вдоль тротуара. «Вот», — сказала она. Коля подошел. Возле ограды стоял приземистый каменный столб. «Что это?» «Не знаю». Она говорила с акцентом и стеснялась. «Тут написано про границу крепости. Но сейчас темно. Да, сейчас темно. От смущения они чрезвычайно... Внимательно осматривали ничем не примечательный камень. Коля ощупал его, сказал с уважением, — старинный. Они опять замолчали и дружно с облегчением вздохнули, когда Дражкач кликнул пан офицер, прошу. Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки догадался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах. «Теперь в крепость, пан офицер?» «Никакой я не пан», — сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины. «Я товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот». «Не пан?» Дрожкач дернул в причмокнул, и лошадка неспешно... Затрусила по брусчатке. «Коли вы сидите сзади, и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то, конечно же, вы пан. Вот я сижу сзади лошади, и я для нее тоже пан, потому что я могу стукнуть ее по спине. И так устроен весь мир. Пан сидит за паном». Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивала, и спорить было невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами стараясь удержаться в своем углу. «Каштановая», — сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим. Уж близко. За железнодорожным переездом улица расползлась вширь. Дома стали редкими, а фонарей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по знакомой дороге. Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде Кремля, но впереди зачернело что-то бесформенное, и Дрожкач остановил лошадь. «Приехали, пан офицер!» Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку. «Вы очень богатый, пан офицер? Может быть, у вас имение, или вы печатаете деньги на кухне? Зачем? Днем я беру сорок копеек в этот конец, но ночью, да еще с вас, я возьму целый рубль». Так дайте его мне и будьте себе здоровы. Мирочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в карман. Долго искал рубль, бормоча, конечно, конечно, да, извините, сейчас. Наконец, рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и подошел к девушке. Куда тут? Здесь КПП. Она указала на будку у дороги. Надо показать документы. А разве это уже крепость? Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут северные ворота. Крепость. Коля тихо рассмеялся. Я ведь думал, стены до башни. А она, оказывается, вон какая. Это самая Брестская крепость».